уже работал исполнительным директором одной из самых успешных компаний по недвижимости в стране. Он был легендой и знал об этом. Я же считала успехом не забыть о перекусе в перерывах между парами, дополнительными занятиями и двумя работами, ассистенткой в галерее Маккан и фотографом для всех, кто меня наймет. Выпускные, помолвки, собачьи дни рождения, что угодно. пойдешь на вечеринку к Джошу?» — снова попыталась завести беседу я.